Передвижная аптечка прибыла, — сообщила я и, сев на свое место, взглянула на однокурсника. От вопля меня удержала лишь мысль о множестве разновозрастных детей, весело болтавших почти за каждым столом. Эдик выглядел ужасно. Огромные, широко раскрытые, какие-то выпученные глаза, не мигая, смотрели поверх моей головы. Изо рта вытекала слюна, а губы были искажены гримасой. Чувствуя легкое головокружение, я скользнула взглядом по трупу и увидела торчащую из левого бока рукоятку ножа. Собрав всю свою волю в кулак, я встала и пошла к лестнице. Потом обернулась. Так. Эдик сидит спиной к залу, лицом к стене. Перед ним стоит поднос, на котором громоздятся остатки чизбургеров, пакетики с недоеденной картошкой и упаковки с пирожками. Место тут укромное, со стороны пейзаж выглядит так, словно кавалер спокойно отдыхает, поджидая даму, пошедшую в туалет. — Где у вас главный? — схватила я за рука в девчонку в фирменной рубашке Макдоналдса. — Главный почему? — Улыбаясь во весь рот, осведомилась служащая. Потом, увидав мое замешательство, пояснила. «У нас есть директор по персоналу, директор по еде». Я тяжело вздохнула. Если бы Эдик отравился, следовало бы обращаться к тому, кто отвечает за харчи. Но Малевича пернули ножом. «Начальник службы безопасности на месте?» «А вон, вон он!» У центрального входа показала девица пальцем на высокого, темноволосого мужика в безукоризненном костюме. Я дошла до парня, глянула на табличку, прикрепленную на лацканье его пиджака, и спросила. — Олег Сергеевич? Мужик широко улыбнулся, весь внимание. Надеюсь, не произошло ничего ужасного? — Со мной нет. — Отлично. Тогда в чем проблема? Моего спутника только что убили. Олег Сергеевич поперхнулся. Надеюсь, вы шутите? Нет. Его, похоже, ударили ножом. Во всяком случае, из тела торчит рукоятка. Я подошла к вам тихонько, чтобы не пугать посетителей. Быстро покажите место происшествия, велел парень. Мы дошли до китайского зала. security нервным взглядом окинул Эдика и приказал ждите здесь. Между прочим, обозлилась я, могли бы сказать спасибо. Станете хамить за руку как ненормальное. Спасите, убили. Все клиенты разбегутся. Олег Сергеевич взял меня за руку и проникновенно сказал, вы не представляете, как я вам благодарен, но извините, подождите пару минут. Я покорно села напротив Малевича и постаралась не смотреть на то, что еще полчаса назад было весело поедавшим гамбургера человеком. Внезапно музыка стихла, и послышался женский голос. Уважаемые посетители, ресторан «Макдоналдс» начинает розыгрыш талонов на бесплатный обед. Сегодня счастливыми обладателями купонов стали все посетители китайского зала. Повторяю, все посетители китайского зала получат сейчас талоны на бесплатное посещение Макдоналдса. Просьба всех подойти к кассе номер два. Внимание! Предложение действительно всего пять минут. Кто не успел, тот опоздал. Торопитесь к кассе номер два. Первым троим обратившимся приготовлены чудесные подарки. Фирменные футболки от Макдоналдса. Зальчик мигом опустел. Весело переговариваясь, люди побежали в центральное отделение, где располагались кассы. Когда последний человек унесся по лестнице, с улицы вошли Олег Сергеевич и двое крепких молодых людей. «Быстрее, ребята!» — велело начальство. Парни легко подхватили Эдика и вволокли его в небольшую неприметную дверку, сливавшуюся со стеной. «Идите за мной», — сказал Олег Сергеевич. Через полчаса приехала милиция. «Нам надо осмотреть место происшествия», — сухо произнес один из мужиков, одетый в весьма помятые брюки и пуловер. Высокая худощавая дама в безукоризненно белой блузке, только что угощавшая меня в своем кабинете кофе, не капучино, как в торговом зале, а настоящим, великолепно сваренным и в меру сладким, заломила руки. «Господа, умоляю!» Тут на небольшом пятачке вокруг нашего ресторана много редакций. Журналисты привыкли здесь обедать. Честно говоря, мы раздали многим талоны на скидку, но, сами понимаете, реклама... Небось, сейчас в залах есть газетчики. Если узнают, умоляю. Парень в жеванных брюках хмыкнул, бросил быстрый взгляд на бейджик, прикрепленный у дамы на блузке, и сказал, «Ага, журналисты». Ну, так что тогда? Напишут о вас теперь везде. Реклама. Чем же вы, Юлиана Сергеевна, так недовольны? Издеваетесь, да? Всхлипнула дама. И не представляете, что со мной начальство сделает, если узнает, что скандал не предотвратила Между прочим, тут и на фирмы. Американцы жутко за свой имидж трясутся. Знаете, какой недавно в одном нашем ресторане конфуз вышел? Ну? — хихикнул другой мужик. — Клиент котлеты подавился. Елена Сергеевна покачала головой. — Нет. Молодая пара с ребенком сидела у входа в подсобное помещение, и надо же было случиться такому. Из подвала, очевидно, выскочила крыса и укусила их девочку за ногу. Жуть! Родители собрались в суд подавать. Так чтобы скандал замять, Макдоналдс купил им квартиру. Мужик в мятых брюках ухмыльнулся. — У вас во всех ресторанах крысы водятся? Или только в одном? — Подскажите адресок. Честно говоря, надоело с жить. — Слышь, Костя, — отозвался другой, — кончай базар. Работать пора. — Работа... лёшка не олетет. — В горы не уйдет, — отозвался Константин и продолжил. Вот журналистам талончики на харчи дали. А между прочим, работники шариковой ручки великолепно зарабатывают. Им ничего не стоит у вас сто рубликов оставить. А наше отделение здесь за углом. Зарплата у сотрудников копеечная. Пообедать негде. Что-то никто к нам от вас с талонами не пришел и не сказал. «Мальчики, вы наш покой бережете. Милости просим, угощайтесь». — А теперь хотите, чтобы мы все шито-крыто сделали? — Нет уж. Место происшествия следует оцепить и... — Ну, ребята, — со слезами на глазах взмолилась Елена Сергеевна. Ну, — но виноваты, не подумали. Прямо сейчас отправлю к вам человека, но будьте людьми. — Кстати, сами идите к кассе номер два. У нас новинка — МакКантри. Костя улыбнулся. — Ладно, не дрожите. Аккуратно выполним. — Надеюсь... Вы догадались сделать так, чтобы за столик никто не сел?